глава 34 всем внимание полная тишина раздался зычный голос дигдинджера на тренировочной площадкой из-за теплой весенней погоды огромный прозрачный купол убрали до следующего сезона и освежающий ветерок с океана приятно бодрил под утренними лучами ласкового солнца За последнюю неделю ради череды насыщенных практических занятий по черной магии, Мне пришлось пропустить несколько проходных лекций по стихийной. Вернее, я всю неделю безвылосно провел внутри глухой ограды некромансерского факультета. Здесь жизнь текла по своим законам, и события внешнего мира были так же далеки, как заоблачный храм. И вот теперь я чувствовал, что все-таки нечто важное из жизни Академии прошло мимо меня». Увы, когда учишься сразу на двух направлениях, иногда случаются подобные накладки. Сегодня тренировочная площадка была непривычно переполнена, а вокруг расположились многочисленные толпы зрителей. Все это сборище болтало, смеялось, что-то громко обсуждало и увлеченно спорило. В итоге гул стоял такой, что декану пришлось прибегнуть к магии усиления голоса, Но даже после его обращения народ не угомонился. «А что здесь происходит?» – спросил я знакомого старшекурсника Алекса, почему-то деловито разминавшегося рядом. Вроде утром в последний день недели тренировка только у первого курса. «Ну ты, Денис, и заучился!» – усмехнулся тот в ответ. «Сегодня же ежегодный всеобщий спаринг факультета стихийной магии. На площадку выходят все курсы». Народ уже всю неделю готовится и заключает ставки. Вот правильно говорят. За двумя зайцами погонишься. Сам виноват, что со своим сверхплотным графиком абсолютно забыл про всеобщий спарринг. И «Еще раз предупреждаю!» Вновь раздался громовой глаз декана на толпой. «После сигнала гонга на непожелавших замолчать будет наложено временное заклинание, а не менее». То не в курсе, ощущение от него сложно назвать приятным. Видимо, угроза подействовала. По крайней мере, все наконец дружно стихли. Но даже в наступившей тишине носилось пульсирующее возбуждение и запах опасности. В кристально чисто весеннем воздухе звонко взвился звук гонга. «Итак», — продолжил Гекан, — «уважаемые преподаватели, студенты и зрители», Поздравляю вас с началом ежегодного спарринга факультета стихийной магии. Сегодня весь день отдан этому важному событию. По традиции сперва пройдет общая разминка под руководством наших мастеров. После начнутся обязательные групповые бои. Ради равенства сил каждый отряд будет состоять из примерно равных долей студентов всех курсов. Таким образом, игроки отработают навыки боя с разными по силе опыту соперниками и соратниками. Данная методика позволяет максимально приблизиться к реальным битвам. По периметру расставлены походные палатки, в которых находятся преподаватели, знахари и студенты с лекарского факультета. Они окажут первую помощь пострадавшим. Сразу предупреждаю! Если действия боевого мага будут расценены как хладнокровная попытка убийства или умышленного причинения вреда здоровью, то нарушителю грозит отчисление из Академии и передача в руки Министерства безопасности. Поэтому не забывайте о необходимости соблюдения техники безопасности. За боями будет следить комиссия из аффилированных магов, возглавляемая беспристрастным магистром Миллиандром. По итогам состязаний все участники получат соответствующие оценки. Набравших максимальное количество баллов ждет автоматическое зачисление на следующий курс. Для последнего курса победа означает автоматическое получение диплома. Толпа, невзирая на угрозу заклинания, не менее глухо загудела. «Полная тишина!» — еще раз прокричал декан, дождался, когда все стихло и продолжил. «После боев все желающие могут поучаствовать в индивидуальных поединках. Зрителям не возбраняется делать ставки. Итак, начнем!» Раздались дружные аплодисменты и на поле вышли мастера боя. Они, выкрикивая наши имена по списку, деловито разбили участников на команды и развели по разному углам на разминку и инструктаж. Всего получилось четыре команды. Первоначально должно было пройти два отборочных поединка, в каждом из которых участвовало по две команды. Команды-победители встречались в финале. Наша команда вошла во второй по очереди полуфинальный поединок. Размявшись, мы временно заняли места среди зрителей. Участники первого полуфинального поединка встали друг напротив друга. Группа с левого края площадки выбрала своим лидером безбашенного студента последнего курса Дренея Гран Бали, широко известного откровенно анархическими взглядами. Гордо встряхивая гривый волос, окрашенный во все цвета радуги, воинственно потрясая толстыми изогнутыми рогами, анархист объявил своим, что каждый боевой маг Индивидуальность, поэтому без всякого давления свыше должен драться как ураган, являя миру все свои таланты, ибо только свободный от условности человек, эльф или дреней становится воистину великим и неустрашимым. Не признавая никаких закостеневших авторитетов, он прет как ураган к своей цели, и ничто в мире не может помешать этой самой свободной личности победить абсолютно всех. Под конец объявив, что вся группа теперь полноправные лидеры и их будущая победа станет всеобщей заслугой, Баальи, звучно переступая копытами, скромно встал в середину толпы. Зажигательная речь грана среди прогрессивной части студентов была встречена бурными аплодисментами, местами переходящими в овацию. Поглядывая со снисходительной жалостью на своих противников, первая группа гордо заняла исходную позицию – Вторую группу, сконцентрированную на правой стороне площадки, возглавил мой недру Конрад де Ваниль. В отличие от Дринея Грана, сынок главного министра не был склонен к излишней демократии и прочему опасному вольнодумству. Поэтому он быстро разбил свой отряд на простолюдинов и аристократов. Первых Конрад выставил вперед, поручив обеспечить защиту. Аристократы встали сзади, приготовившись за широкими спинами плебеев наносить боевые удары. Дружки Конрада обступили своего командира. Уж не знаю, как министерский сынок этого добился, но практически вся его банда оказалась во второй группе. Только Меринда после суперобжорства в столовой, разругавшись в пух и прах со своим рыжим бойфрендом, примкнула к эпотажному грану. Судя по тому, как Дрней страстно и уверенно обнял девушку после своей пламенной речи, можно было предположить, что красивая и гордая аристократка явно не скучает в одиночестве. Вновь раздался звук гонга и бой начался. С обеих сторон полетели огненные фаерболы, острые иглы льда, небольшие смерчи и увесистые булыжники, причем атака с левой стороны Поле отличалось повышенной плотностью и интенсивностью. И еще бы, все члены первой команды анархистов дружно принялись за дело, не тратя время на защиту и активно применяя боевые таланты. Миринда с особым азартом обстреливала своего бывшего возлюбленного. «Конрада огромными глыбами льда», выкрикивая врагам пожелание катиться преисподнюю. В ответ д Ваниль закрутил сверхмощный торнадо, Воздушный вихрь взвился над головами и с огромной скоростью втянул в свою воронку снаряды с обеих сторон. Зрелище, проносящихся по спирали шаров всех стихий, было потрясающим. Зрители дружно охнули и застыли в ожидании. Мощным усилием воли и движением рук Конрада все это богатство было отправлено в левый сектор тренировочного поля. Никто не успели даже глазом моркнуть, как бой закончился. Поверженные свободные личности валялись на земле, охой от боли, и к ним уже спешили добровольцы из лекарского факультета. Надо признать, что каким бы гадом Конрад не был, но как маг-воздушник он почти не знал равных. Да и пренебрежение защиты сыграло злую шутку с анархистами. В отличие от них, маги со второй команды, вовремя укрытые защитным полем, оказались невредимы. Победа достается команде Конрада Д. С. Ваниля, провозгласил магистр Миллиандр. третьей и четвертой команде приготовятся к бою. Мы вышли на поле. Лидер третьей группы, дочь владельца главного столичного банка Бернара Марини, первым делом пересчитала своих. Четко отделив две трети состава, девушка выставила их вперед и по бокам. Боевое ядро расположилось по центру, прикрытое сотоварищами надежно, словно броней, в банковском сейфе. Видимо, стремление к максимальной безопасности было у Бернары в крови. Наш командир, Алекс Демуар, разбил команду на защитников и нападающих, но без учета происхождения и не опираясь на цифры. Алекс уже не первый год учился в академии, принимал участие во всеобщих спаррингах, предыдущих лет, периодически наблюдал за тренировочными боями всех курсов. Он знал многих по именам и успел перекинуться парой словечек со всеми членами нашей команды. В итоге наш лидер распределил обязанности вполне осознанно. Он расставил игроков по полю, принимая во внимание какие-то свои сложные расчеты. Прозвучал гонг. Толпа застыла в ожидании. Лидеры отдали команды, И вот над каждой половиной поля в воздухе замелькали сгустки всех стихий. Два огромных потока схлестнулись примерно посредине поля. Лед с противным шипением гасил эффектные огненные шары. Воздушные смерчи перемалывали в мелкий песок летящие булыжники. Над полем зависло облако из пары и пыли. Те и снарядов, которые сумели прорваться до строя противников, увязли в мощном защитном магическом коконе, окружавшем каждую из команд. И вновь прозвучали команды, призывающие к атаке. Однако силы оставались примерно равны. Время шло, сгустки стихии летали по полю никаких особых изменений не происходило. Только облако из пары и пыли становилось все плотнее. Да кое-кто из магов все-таки получил мелкие повреждения. Бой явно затягивался. Зрители, сперва притихшие в ожидании быстрой развязки, расслабились и начали громко обсуждать, у какой из команд первый сякнет магия. Явно требовался какой-то переломный фактор. Воспользовавшись минутным затишким, я перешел на магическое зрение. И сразу стало видно, насколько пестрый состав подобрался в каждой из команд. Сама Бернара Марини, высокая энергичная девушка с густыми черными волосами, собранный высокий хвост и крепкой фигурой в обтягивающем брючном костюме, была окружена пульсирующей аурой пурпурного цвета. Прищурившись, она четко отдавала указания подчиненным, попутно формируя между ладоней огромный фаербол. Ее подруга, стоявшая рядом в окружении сияющей синевы, Уже закручивала мощный воздушный вихрь. Обе, судя по ауре, сильные маги. А вот защита их команды местами уже явно истощила запас сил. Я увидел, как от нескольких человек исходит тусклое, явно угасающее сияние. Вот они, слабые звенья. Если направить усилия именно по этим направлениям, «Може не тратить энергию на сильных игроков. В этот раз я закрутил несколько шаров из искр пламени в брызгах пара. Все это пересыпав острыми осколками стекла. Мелькнула мысль спрятать в шары темные сгустки панического страха, но побоялся, что опытные члены комиссии дисквалифицируют нашу команду. Все-таки бой предполагал применение четырех стихий». К счастью, каждый из слабых игроков владел только одним из видов магии, поэтому мое заклинание и так должно возиметь нужный эффект. «Алекс!» – шепнул я нашему лидеру. «Сейчас я вырублю вот того, третьего справа, в желтой рубашке, а также пятого и шестого. Мне кажется, они уже измотаны и еле стоят на ногах. Твоя задача – тут же следом послать в проем атакующий шар в девчонок». Девар согласно кивнул и напряженно сдвинув брови, принялся формировать заряд из булыжников. Названные защитники как раз заслоняли Бернару с подругой, и я планировал оставить противников без их лидера. «Пли!» — скомандовал он, и я послал шарики в слабых защитников. Те не сумели в этот раз отразить целенаправленный точечный удар и свалились на землю. На их место рванули более сильные, чтобы закрыть брешь, но не успели. В следующее мгновение Бернару и ее подругу свалили камни, посланные твердой рукой Алекса. Конечно, парень из рыцарских побуждений немного смягчил удар, но все равно эффект был налицо. Лишенные руководства противники застыли в замешательстве. С помощью магического зрения я продолжил выбивать ослабевших защитников и наш отряд, пользуясь явным перевесом в численности боевых магов, быстро всех обезвредил. Оставшиеся без огневой поддержки противники признали свое поражение. Конечно, защита – дела нужное, но баланс сил лучше соблюдать. После длительной и упорной борьбы победа досталась команде Алекса де Муара. «После небольшого перерыва состоится финальный бой», – заключил магистр миллиандра Под аплодисменты зрителей мы отправились немного передохнуть в одну из походных палаток, а заодно восполнить свои силы. К нам тут же подбежала Лорейна с друзьями из лекарского факультета. Под злобным взглядом Конрада из соседней палатки моя подруга принялась хлопотать вокруг меня с помощью белой магии восстанавливая мою ауру. В магическом зрении это смотрелось как умиротворяющие радужные волны, омывающие тело. Я даже немножко выпал из реальности, наблюдая за процессом. Можно попросить уделить немного вашего драгоценного внимания и другим, леди Лорейна, ревниво поглядывая на нас, спросил Алекс. А то получается несправедливо. Я ведь тоже внес свой скромный вклад в победу. Моя подруга улыбнулась и занялась демуаром. Парень блаженно откинувшись, смотрел на красавицу с восхищением, отпуская цветастые комплименты. Через некоторое время прозвучал гонг, призывающий всех замолчать, и раздался громовой голос декана Диндинджера. Просьба победителям полуфинальных состязаний занять свои места на площадке. В правой стороны поля располагается команда Конрада де Сваниля, слевой Алекса де Муара. После второго сигнала приступаем к состязанию. В этот раз я решил не терять время и сразу же просканировал ауры участников. К сожалению, в толпе это оказалось непросто. Но когда игроки рассредоточились, я не спеша прощупал каждого. Было заметно, что ауры одних плотнее, но уже, а сияние других шире и прозрачнее. Интересно, как это отразится в бою? Прозвучал гонки, наши лидеры принялись отдавать команды. Вновь полетели сверкающие, шкварчащие, извергающие пламя, изжалющие, как иглы, сгустки стихий, схлестываясь в воздухе с атакой противника или врезаясь в защитный кокон. Вместе с забрасыванием шаров я продолжил наблюдение и заметил одну закономерность. Студенты с более плотной аурой выставляли более сильную защиту. А вот у студентов с прозрачной и широкой оказывалась более мощная и стремительная атака. И вот тут, в свете магического зрения, обнаружился главный недочет в системе расстановки у Конрада. Он всех простолюдинов, вне зависимости от их способностей, загнал в защиту. А аристократов, среди которых было немало с плотной ауры, задействовал исключительно как боевых магов. Алекс же со своей интуицией прирожденного боевого командира сумел угадать способности и расставил подчиненных в обороне и нападении в соответствии с талантом каждого. Поэтому лично для меня итог боя был предрешен. Стараясь не привлекать излишнего внимания, я планомерно выбивал самых слабых участников защиты. Алекс несколько раз внимательно посмотрев на меня, стал следить за направлением моих ударов и посылать в образующуюся брешь свои сокрушительные атаки, отдавая соответствующие команды остальным. Молодец, пусть он и не видящий маг, но за счет своей проницательности с лихвой это компенсировал. В итоге наша пара нанесла самый ощутимый урон отряду Конрада. После нескольких атак противник был повержен. Тех, кто от полученных ранений не мог двигаться, унесли волонтеры с лекарского факультета. Конрад о злости орал на всех вокруг, пока его с трудом не утихомирил один из преподавателей. Миринда, слегка отправившаяся к тому времени с помощью знахарей от полученных повреждений, с изъевкой что-то ему выкрикнуло, отчего министерский сынок побагровел и чуть снова не закатил скандал. «Уважаемые участники и зрители, в финале всеобщего ежегодного спарринга факультета стихийной магии Академии победила команда под руководством Алекса де Муара, объявил магистр Миллиандр. «Самые активные участники по окончании учебного года будут автоматически переведены на следующий курс, либо получат дипломы. Список счастливчиков будет сегодня утвержден» нашей уважаемой комиссии из аффилированных магов и завтра вывешен в деканате находящиеся на тренировочной площадке и возле нее разом загалдели и бросились поздравлять победителей с чувством поцеловала меня а заодно и Алекса ее примеру последовали и другие девушки по собралась целая компания тут же посыпались предложения как лучше отметить радостные события В предвкушении хорошей пирушки мы не сразу обратили внимание на следующий гонг. Декан Гинниджер, выждав, когда народ поутихнет, торжественно объявил. «После перерыва начнется заключительный этап сегодняшнего состязания. Каждый из желающих может выбрать себе соперника и провести дуэль. Зрители вольны заключать пари до игроков. Через некоторое время мы огласим пары». Неужели еще кому-то не хватило на сегодня приключений, и он снова полезет в драку? Большинство студентов окружили походные палатки с просьбами привести их в порядок после полученных повреждений. И в этот момент я увидел, как к распорядителям подошел высокий блондин и, показывая на меня, что-то проговорил.